Глава 16. Набег. Войны Вазири быстрым шагом направились джунглями к Селенью. Вначале резкое щёлкненное оружей впереди заставило их торопиться, но скоро общая стрельба сменилась одиночными выстрелами. Потом смолки и те. Признак не менее зловещий, потому что маленький отряд, спешивший на помощь мог объяснить такой затишье только тем, что плохо защищённое селение отдано во власть врага, располагающего превосходящими силами. Возвращающиеся охотники прошли немного больше 3 миль из 5, отделявших их от селения, когда им стали попадаться первые беглецы, спасавшиеся от пули или рук неприятеля. Около дюжины женщин, юношей и девушек, настолько взволнованных, что трудно было понять их, когда они пытались рассказать Вазири о беде, свалившейся на его народ. Их столько, сколько листьев в лесу, кричала одна из женщин. Много арабов и несметное число мануямов, и все с оружиями. Они подкрались к деревне, незаметно для нас и бросились на нас, убивая мужчин, женщин и детей. Кто мог бежал в джунгли, но большинство убито. Не знаю, брали ли они пленников. Мануэмы кричали, что всех нас перебьют и съедят за то, что мы убили их друзей в прошлом году. Движение к селению возобновилось медленнее и с большими предосторожностями, потому что Вазирий знал, что поздно уже спасать. Остается только мстить. Встретилось еще несколько десятков беглецов. Среди них были мужчины, и отряд Вазирий умер. усилился. Несколько воинов были посланы полском на разведку. Вазири остался с главными силами, которые он вытянул в одну линию, широким полукругом охватывающую лес. Тарзан шёл рядом с вождём. Один из разведчиков вернулся. Он побывал вблизи селения. "Они в ограде", шипнул он. "Хорошо. Мы бросимся на них и перебьём их", сказал Вазири. И готов был отдать распоряжение, но Тарзан удержал его. Погоди, остановил он его. Если в ограде хотя бы 50 ружей, нас отбросят и перебьют. Я сначала один проберусь по деревьям и узнаю, точно сколько их и может ли наше нападение сколько-нибудь рассчитывать на успех. Если нет никакой надежды, безумно терять зря хотя бы одного человека. Я думаю, нам легче будет взять их хитростью, чем силой. Вы подождёте? Хорошо. Иди, отвечал вождь. Тарзан прыгнул на дерево и исчез по направлению к селению. Он двигался ещё осторожнее обычного, потому что знал, что эти люди вооружены ружьями, которые достанут его и в верхушке дерева. А когда Тарзан от обезьян хотел быть осторожным, Он двигался так бесшумно и так умел спрятаться от взоров врагов, что ни одно существо в джунглях не могло бы в этом сравниться с ним. В 5 минут он уже добрался до большого дерева, нависшего над чистоколом в конце селения, и оттуда посмотрел внутрь ограды. Он насчитал 50 арабов, а мнуемов было примерно раз в 5 больше. Последние насыщались и на глазах у своих белых повелителей готовили страшное блюдо, которое является обязательной принадлежностью их пиршеств каждый раз, когда после победы тела побеждённых остаются в их руках. Человек-обезьяна увидел ясно, что напасть на эту дикую орду, вооружённую ружьями и остававшуюся за запертыми воротами селения, было бы задачей неблагодарной. Он вернулся к озири И посоветовал ему выждать, так как он Тарзан придумает лучший план. Но перед этим один из беглецов рассказал Вазири, как была убита его старая жена, и обезумевший от ярости старик забыл всякую осторожность. Собрав вокруг себя своих воинов, он приказал им идти в атаку, и маленький отряд, немногим более 100 человек, размахивая копьями, с дикими воплями кинулся к воротам Селена. Не добежали они до середины поляны, как арабы открыли из-за чистокола уничтожающий огонь. При первом же залпе пал Вазири. Нападающие замедлили ход. Следующий залп выбил человек шесть из их рядов. Немногие добежали до запертых ворот и тут же были убиты. Не было ни тени ни надежды проникнуть внутрь. Атака кончилась неудачей, и оставшиеся воины... рассыпались по лесу. Когда они повернули к лесу, арабы открыли ворота и бросились их преследовать, чтобы окончательно перебить всё племя. Тарзан направился к лесу одним из последних. Он не спешил и время от времени оборачивался, чтобы послать хорошо нацеленную стрелу в одного из преследователей. В джунглях он увидел небольшую кочку чёрных с решительным видом поджидающих приближающуюся шайку. Тарзан крикнул им, чтобы они рассеялись и держались подальше до темноты, когда можно будет собрать свои силы. Слушайте меня, убеждал он их. И мы победим неприятеля. Ночью соберитесь кружными путями к тому месту, где мы сегодня били слонов. Там я объясню вам свой план, и вы увидите, что он хорош. Нельзя с вашими малыми силами и простым оружием бороться против такого количества арабов и мануемов с ружьями. В конце концов, они согласились. «Если вы рассеетесь, — в заключении объяснил им Тарзан, — неприятелю тоже придется рассеяться для погони, а тогда, пожалуй, вы можете подстрелить своими стрелами ни одного мануема, если сами будете хорошо скрываться за деревьями». Только они отошли подальше в лес, Как первые преследователи вошли с поляны на опушку. Тарзан пробежал немного внизу, потом поднялся на деревье, на верхний ярус и, повернув назад, направился к селению. Он скоро убедился, что все арабы и мануемы ушли в погоню. В деревне остался только один часовой и закованный пленники. Часовой стоял у открытых ворот, глядя в лес и не видел ловкого гиганта. соскочившего с дерева у противоположного конца деревенской улицы. С луком наготове человек-обезьяна крался неслышно. Пленники узнали его и широко раскрытыми, загоревшимися надеждой глазами следили за ним. Вот он уже остановился в десяти шагах от ничего не подозревавшего Мануэма. Древко отнесено назад, на уровне серого глаза, бегающего по... по его гладкой поверхности. Вот смуглые пальцы разжались, и часовой упал лицом вперёд без единого звука, как вё проникзло сердце. Тогда Тарзан обратился к женщинам и юношам, прикованным затылок к затылку к длинной неволечи цепи. Их было около 50. Не было времени разбивать замки, и человек-обезьяна предложил им идти, как они есть. И, подобрав ружьё и сумку с патронами убитого часового, он вывел их из ворот в противоположную от деревни сторону поляны. Они продвигались вперёд медленно и с трудом, потому что люди не привыкли к неволе и к ондалам. Некоторые падали и увлекали за собой других. Кроме того, Тразану пришлось делать крюк во избежание встречи с возвращающимся врагом. он ориентировался по отдельным выстрелам, которые показывали, что арабская шайка ещё в соприкосновении с туземцами. Но Тарзан знал, что если последние послушались его совета, потери могут быть только на стороне грабителей. В сумерки стрельба прекратилась, и Тарзан таким образом знал, что арабы вернулись в селение. Он с трудом подавил торжествующую улыбку, когда вспомнил в какое они придут неистовство, когда увидят, что часовой убит, а пленные уведены. Тарзан охотно забрал бы из опаса слоновой кости, находившейся в деревне, хотя бы для того, чтобы еще сильнее раздразнить врага. Но невозможно было взваливать на измученных женщин и подростков тяжелую ношу. Кроме того, Тарзан рассчитывал спасти слоновую кость другим способом. Было около полуночи, когда Тарзан вместе со своей медленно движущейся вереницей вышел к тому месту, где лежали слоны. Ещё издали им показывали путь большие костры, которые туземцы развели посреди наскоро устроенной бомбы, частью чтобы согреваться, частью чтобы отпугивать львов. Когда они близко подошли к лагерю, Тарзан окликнул, чтобы те знали, что идут друзья. Радостно был встречен маленький отряд, когда свет костров упал на длинную вереницу скованных родственников и друзей. Их уже считали погибшими и Тарзана тоже. Довольно и чёрные, непрочь были бы всю ночь попировать, угощаясь мясом слона, но Тарзан настоял, чтобы они постарались выспаться возможно лучше, так как на следующий день начнётся работа.